Глава вторая. Студия Гибли. История создания студии Гибли тесно связана с именем Хаяо Миядзаки. Как режиссер он провел почти половину жизни в стенах этой студии, являясь ее сооснователем. С первых дней своего появления Гибли шаг за шагом подбиралась к тому, чтобы стать не только одной из крупнейших студий в истории японской анимации, но и наиболее значимой и узнаваемой как в Японии. Так и за ее пределами. Нам кажется важным посвятить эту главу ей и рассказать о ее создании и работе. Процесс создания студии. В 1983 году Общество Току Машотен, издававшее журнал об анимации а н и м a д ж предложила Хаяуми я д з а к и выпустить полнометражный анимационный фильм по навсека из долины ветров. Приключения принцессы Навсика и начали издаваться в журнале в форме манги с 1982 года и были встречены читателями с восторгом. Это и позволило доверить Мидзаки экранизацию графического романа. Чтобы продумать фильм с технической точки зрения, молодой режиссер обращается к студии Topcraft, основанной 11 лет тому назад Тору Харой, бывшим аниматором студии Toei и коллегой Мидзаки по принцу Севера. В дальнейшем он станет исполнительным продюсером первых шести полнометражных фильмов г и б л и вплоть до еще вчера 1991 года. Это вторая и последняя полнометражная картина, которая была выпущена студией после последнего единорога американского фильма, основная мультипликационная работа для которого была сделана в Японии студией Топкрафт. Успех н а в с е к а я из долины ветров воодушевил Токумашотен на следующий фильм, но одновременно с этим у студии Топкрафт начались финансовые трудности. По этой причине 15 июня 1985 года часть работников пришлось перевести в только что созданную гибли филиал Токумашотен, тоже под управлением Ёсуёси Такумы. После этого Топкрафт объявила о банкротстве и прекратила существование. Можно сказать, что Гибли выросла на фундаменте Топкрафт, которая после успеха н а в с е к а я из долины ветров была переименована. Студия арендовала целый этаж площадью в 300 квадратных метров в районе Китидзёдзи на востоке Токио. Шесть лет спустя в нескольких шагах от этого места расположился музей Гибли. Вопреки распространенному мнению, небесный замок Лапута в августе 1986 года Стал первым полнометражным фильмом, который вышел под эгидой студии Гибли, то есть исторически Навсекая из долины ветров не была выпущена этой студией. Тем не менее, поскольку над обоими фильмами работала практически одна и та же команда, она считается продуктом студии Гибли. Доказательство этому можно найти на официальном сайте или на выпущенных DVD и Blu-ray дисках. которые относят н а в с е к а ю из долины ветров к той же коллекции, что и последующие фильмы. Для 1980-х годов, времени создания студии, полнометражные фильмы еще не были обычным явлением. Япония отдавала предпочтение анимационным сериалам, то есть удлиненным к о р о т к о м е т р а ж к а м известные под названием Ова (Original Video Animation), зачастую довольно безликим. Студия Гибли, получив импульс от Хаяоми я д з а к и и Сао Такахаты и других довольно известных аниматоров, стремилась создавать оригинальные анимационные фильмы, которые с точки зрения техники и сценария были бы на очень высоком уровне, не имели бы строгих временных рамок, а их целевой а у д и т о р и е й были бы не только дети. В студии хотелось, чтобы ее продукция пришлась по душе людям всех возрастов. за счет многослойности вариантов толкования сюжета. Имя для студии выбрал сам Миядзаки. Он взял название Капрони К. 3 0 9 Гибли. Так во время Второй мировой войны у итальянцев назывался самолет разведчик. Гибли – это ливийское название теплого ветра, который дует в пустыне Сахара. На западе он более известен как Сирокка. По словам Сузуки, д м е д з а к и хотел, чтобы в мир анимации пришел ветер перемен. При фонетическом транскрибировании слова на японский язык авторы допустили ошибку. Гуибли стало ж и б л и Когда команда это заметила, было уже слишком поздно что-то исправлять. В любом случае, к о р о т к о м е т р а ж к а Гиблис 2000 год. произносится гуиблиз как игра слов. Скромные начала в оплате наемного труда в первые годы существования студии Гибли выживание компании и сохранение рабочего места каждого из аниматоров напрямую зависело от успеха фильма. Если фильм получал достаточную прибыль, это позволяло финансировать следующую работу. Очевидно, что в случае провала какой-либо анимационной ленты студия г и б л и прекратила бы свое существование. Для производства каждого нового фильма г и б л и брала на работу по временному контракту на время создания картины команду около 70 человек. Художники и аниматоры нанимались как фрилансеры. Как показывают многочисленные опубликованные документы, среди художественных студий эта практика была довольно распространенной. Мой сосед т о т о р а и могила с в е т л я ч к о в которые к тому же одновременно вышли в прокат, создавались под этим домокловым мечом, нависшим над проектами. Ситуация улучшится после успеха ведьменной службы доставки 1989 год. Студия смогла нанять команду на будущий год на постоянной основе и, начиная с еще вчера (1991 год), наладить систему постоянных выплат сотрудникам. С этого момента студия открывает новые вакансии и проводит обучение своих кадров. Именно тогда Тосио Судзуки уходит и з а н и м е й д ж чтобы пополнить ряды сотрудников Гибли и стать ее продюсером. Чтобы удвоить зарплаты сотрудникам, владельцы студии особенное внимание уделяли продвижению своих работ и расширению аудитории. Фильм еще вчера стал первой такой картиной. 40% процентов его бюджета, он составлял 1,2 миллиарда йен, были потрачены на рекламу. Студия продолжает искать свою визитную карточку, чтобы облегчить процесс выстраивания коммуникации. В итоге. Выборпал на главного героя ленты Лесного духа Тоттера. Зрителям очень понравился фильм «Мой сосед Тоттера». Тоттера до сих пор спустя 30 лет горячо любим японцами. Начиная с 1990 года Гибли выпускает официальную продукцию по мотивам мультипликационных персонажей: плюшевые игрушки, фигурки, компакт-диски с оригинальными саундтреками, одежду и аксессуары, белье. посуду, специальную линию товаров для младенцев и многое другое. Успех продаж товаров с такой символикой побудил создать совместную с группой б е н е л л и компанию Донгури Кёвакоку, дословно желудиная республика. В 2017 году по всей Японии насчитывается более 40 специализированных магазинов и даже один в Гонконге. Примечание. Большинство магазинов сети Донгури участвуют в важной для м е д з а к и программе по восстановлению лесов. Покупатели должны приносить на кассу ж е л у д и которые потом отправляются в самую маленькую деревню Японии, Акава на острове Сикоку, где их высаживают. Конец примечания. Новые источники дохода помогают расширить пути финансирования студии и укрепить ее денежное положение. Именно так, за счет продаж и сборов, впервые за историю студии стало возможным запустить в производство "Порка Росса" до выпуска еще вчера. Во время выпуска "Порка Росса" в 1991 году почти 100 человек работали в помещениях на к и т и д з о д з и Тогда и было принято решение построить здание более пригодное для студии. Мидзаки занялся прорисовкой планов самолично. Помещение новой студии, включая четыре этажа и подвал, расположились на площади в трое больше, й на 1100 квадратных метров. Спустя месяц после выхода ленты, в августе 1992 года, студия Гибли переезжает в Коганеи, в нескольких километрах к западу, но все еще в пределах большого Токио. 1993 год ознаменовался выпуском мультфильма «Здесь слышен океан» у Мигаки Кояру, над которым работала молодая команда аниматоров. Это первый фильм, производством которого, помимо двух руководителей студии, занимался режиссер Томо м и м а т и д з у к и Кроме того, он был показан сразу по телевизору и не демонстрировался в кинотеатрах. Это был, в общем-то, единственный подобный опыт. Поставленный по мотивам романа Сая Кахимура, вышедшего незадолго до премьеры, он рассказывает о переезде юной ученицы старшей школы Рикака из Токио в провинциальный городок Коти на острове Сикоку, ее новых друзьях и неизбежном любовном треугольнике. Летом 1995 года выходит Помпока, война Тануки в период Хэйсэй и Сао Такахаты, а следом за ним Шепот сердца Йосифу Миконда. Эти две анимационные ленты имели большой успех в кинопрокате, расширили культурное влияние и укрепили финансовый базис. Первый фильм, снятый по мотивам фантастической сказки, рассказывает о тануке, борющихся против индустриализации в столице, где все застраивается многоэтажными домами. Примечание. Тануки известные персонажи японского фольклора. о з о р н ы е и натовидные собаки, которые имеют способность превращаться во что угодно. Особенное удовольствие им доставляет превращаться в людей, чтобы пугать их или учинять разные шалости. Конец примечания. Второй фильм создан по мотивам одноименной манги а о й Хиираги, опубликованной в 1989 году, в которой рассказывается о влюбленной молодой девушке Сидзуку с окраины Токио. Международный успех. Фильмы студии долгое время не выходили в международный прокат, но было два исключения. Западные зрители увидели моего соседа т о т о р а который был показан в 1993 году т о к у м а ш о т е н в 119 кинотеатрах США. Особого внимания он не привлек. А также смелую адаптацию Навсекая из долины ветров. которая была сокращена и изменена для американской публики без согласия режиссера. Мидзаки был в ярости. Он долгие годы, около д е с я т лет, не мог этого простить зарубежным прокатчикам. Его гнев смогло смягчить только заключение 23 июля 1996 г о д а партнерского соглашения между Току Машотен и Дисней Буэна Виста. Контракт между двумя студиями-гигантами налагал строгие ограничения на распространение киноматериалов. Он требовал точного перевода диалогов, а также абсолютного запрета на вырезание каких-либо сцен или внесение любых других изменений в оригинал. С этого дня The Walt Disney Company начала владеть правами на дистрибуцию по всему миру, за исключением Азии. Большей части работ студии, включая и Японию. Примечание. В Японии Дисней широко известен. В 1983 году был даже открыт парк аттракционов Токио Disneyland и Disney Sea, первый туристический аттракцион в мире. К середине 2017 года около 700 миллионов посетителей успели побродить по его аллеям. Анимационный фильм «Холодное сердце» стал вторым фильмом по доходу от проката в истории японского кинематографа, заняв позицию после унесенных призраками и перед «Титаником». и мультфильмом м а к о т о с и н к а я твое имя. Периодически появляются слухи о покупке студии г и б л и компанией Дисней. Похоже, Мидзаки делает все, чтобы, пока он жив, сделка не состоялась. Конец примечания. Это позволило г и б л и выйти на громадный западный рынок и получить гораздо более широкую известность. В июне 1997 года студия слилась с материнской компанией Току м о ш о т е н Принцесса м о н о н о к и принесла в июле того же года еще большую славу студии, связанную в первую очередь с именем Мидзаки. В декабре 1998 года студия делает первые скромные шаги в мире видеоигр через посредничество к а ц у и Конда, преданного аниматора, который работал почти над всеми полнометражными лентами, выпущенными студией. Он придумывает персонажей для ролевой игры н е ф р и т о в ы й кокон". История Тамамаю. Jade Cocoon. Story of the Tamamayu. Вышедший на PlayStation 1 под этим именем. Опыт повторился в следующей игре для PlayStation 2, которая вышла в августе 2001 года, то есть всего через несколько месяцев после запоздалого распространения первой части в Европе. И Сао Такахата создает наших соседей Ямада в июле 1999 года, впервые прибегнув к компьютерной анимации для оригинала, нарисованного карандашом и акварелью. Адаптация Ёнкомы, четырехкадровой манги манга Кичисаити Иси, публиковавшейся в ежедневном Асахишинбун, была разделена на серию более или менее длинных скетчей о жизни в с б а л м о ш н о й японской семейке. К несчастью, с коммерческой точки зрения фильм был провальным, окупились только две трети бюджета. Из-за этой неудачи Такахата берет паузу в создании фильмов на целых 15 лет. 12-минутная к о р о т к о м е т р а ж к а Гиблис, созданная малоизвестным аниматором Юссиюки Мамосе, вышла на телекраны э в 2000 году и была показана в музее Гибли в Токио. В нем изображены будни работников студии в виде юмористических зарисовок. Это очень японский, г р о т е с к н ы й и полный самоиронии юмор. Экспериментальная анимация и специфика картины, которая достигает грани шутки, доступной только для своих, сделали анимационное эссе малопонятным для зрителя. Второй эпизод выходит на к и н о э к р а н ы вместе с возвращением кота и показывается перед основным сеансом. С технической точки зрения он был проработан более основательно и легче воспринимался аудиторией. 2001 год стал для Гибли самым успешным. Унесенные призраками Миядзаки наиболее известный анимационный фильм в истории японского кино. Он не только принес мировую известность студии, но и реабилитировал японскую поп-культуру, которой стали негативно относиться после передачи Клаб Дороти. Примечание. Стоило японской поп-культуре и анимационным сериалам появиться во Франции, современная молодежь тут же на них подсела. Передачу Клаб Дороти стали часто критиковать за демонстрацию насилия в показываемых аниме. В первую очередь это касалось фильмов «Драконий жемчуг З», «Кулак полярной звезды» и «Святой Сейя». По большей части критика исходила от ассоциации Фамелии де Франс. Или от таких публичных личностей, как с е г а л е н р у а й а л ь Передача перестала выходить в 1997 году, и до сих пор неизвестно, повлияли ли эти споры на закрытие передачи. Конец примечания. В октябре того же года открывается музей Гибли в м и т а к е в западной части префектуры Токио. Возвращение кота выходит в следующем году, и о т к р ы в а е т новое режиссерское имя Хироюки Мориту. Очень легкий, не лишенный изысканности фильм является своего рода продолжением шепота сердца, автор которого тем не менее не использовал опыт работы с режиссером первого фильма. В ноябре 2004 года Хаяо м и е д з а к и выпускает «Ходячий замок». Производство картины было непростым, потому что м и е д з а к и приступил к работе, которую начал Мамору Хосода. м и е д з а к и критиковал Хосоду за отклонение от основной линии сюжета, давил на него. Все кончилось тем, что тот хлопнул дверью и ушел работать на студию Мэтхаус, где создал прекрасные работы: девочка, покорившая время, летние войны, в о л ч ь и дети, амы и юки, ученик чудовища и Мирай из будущего. В 2005 году студия Гибли заявляет о своей независимости и отделяется от Токума Шотен, чтобы стать самостоятельной. Из-за вопросов с правами, которые в итоге все-таки были разрешены. Студия Гибли так и не смогла поменять название на с и р о к к а Как студия неслась со скоростью ветра и ожидала перемен. Понимая, что годы берут свое, Мидзаки начинает привлекать юные дарования для режиссерской работы в г и б л и Студия не скрывала, она задумывается обомоложении кадров, чтобы дать взойти на небосвод новым звездам. В 2006 году выходит сказание е з е м н о м о р ь я Первый фильм «Горами я д з а к и старшего сына мастера. Завершив обучение в области ландшафтного сельского хозяйства, он решает попробовать себя в мультипликации. После четырех лет, проведенных в дирекции музея г и б л и в Токио с момента его открытия, он решает воплотить в жизнь давнюю идею. Создать полнометражную экранизацию фэнтези американской романистки Урсулы Лигуин. Именно с этого очень неровного фильма началась борьба молодого режиссера с отцом, вследствие чего резко начали портиться их отношения друг с другом. Примечание: на своем сайте автор о п у б л и к о в а л а длинную историю, содержащую размышления о работе. В ней она рассказывает, что связалась с Хаяуми я д з а к и 20 лет тому назад по поводу адаптации трех первых томов, вышедших к тому моменту. Однако она не была знакома с его работами, а только с диснеевскими мультипликациями, и тогда ей отказали. Спустя 15 лет она открыла для себя моего соседа т о т о р а благодаря своей подруге Вонди м а к е н т а й р и тут же стала поклонницей режиссера. Вскоре она узнает, что масака Симидзу Переводившая с к а з а н и е Земноморья на японский знает Мидзаки. Урсула просит передать ему, что она все еще заинтересована в адаптации, и ей будет приятно обсудить это с ним. В августе 2005 года Урсула Лигуин приглашает Хаяо Мидзаки и Тосио Судзуки, чтобы обсудить фильм, но ей сообщают, что мастер хочет уйти на пенсию, а экранизацию гибли планирует доверить горами м д з а к и Легуин р а з о ч а р о в а н а но берет с Хаяо обещание, что тот будет контролировать ход работы. Романистка разочаровывается еще сильнее, когда узнает, что из-за сжатых сроков работы над фильмом Мидзаки Старший не включался в производство картины. Она отмечает, что с к а з а н и е Земноморья горами м д з а к и это не э к р а н и з а ц и я ее книг, а фильм очень далекий от оригинальных историй. поверхностный, очень банальный и далекий от изысканности моего соседа Тотора и богатства и великолепия унесенных призраками. Она сочла это проявлением неуважения Гора не только к самому произведению, но и к его читателям. Конец примечания. В том же году Кадзуо Ога, главный художник, который прорисовывал многочисленные фоновые детали в большинстве основных работ студии, Выпускает свой собственный двадцатиминутный фильм м н о ч ь н а т а н а м а г а х а р е У этой короткометражки, снятой по мотивам одноименной новеллы автора Кэнзи Мидзавы, были свои недостатки. Во-первых, хромала сама анимация. По сути, фильм оказался серией неподвижных кадров. Во-вторых, текст в фильме все время произносится на диалекте Тохоку, региона, находящегося севернее главного острова Хонсю. где разворачивается история. В оригинальной версии у фильма также есть субтитры на более классическом варианте японского языка для лучшего понимания зрителями. В 2007 году выходит, причем сразу на DVD, экспериментальная короткометражка "Время Ибларда". Немая и практически статичная работа, снятая в импрессионистской манере, поставленная художником Наохисой и н о э который отвечал за фон в шепоте сердца. Анимационная лента открывает дверь в мир Ибларда, придуманный художником в 1983 году. В большинстве своих работ он раз за разом обращается к этому образу. 1 февраля 2008 года Кодзи Хасина, президент японского Диснея и друг Тосио Судзуки, становится генеральным директором студии Гибли. Летом того же года, благодаря сильной рекламной кампании, рыбка пони на утёсе попадает на большие экраны в Японии. Хаяо Мидзаки возвращается к своей излюбленной теме — сказочным фантазиям. Фильм близок по духу к п а н д е большой и маленькой и моему соседу Тотора. В 2009 году студия открывает Гибли Уест, бюро профессиональной подготовки, где проходят обучение молодые аниматоры. Офис расположен в помещениях Toyota в одноименном городе, примерно в т р е х километрах к западу от Токио. В 2010 году Хиромаса Ёнабаяси, преданный сотрудник студии, становится режиссером. Он начал работать в г и б л и в качестве художника-фазовщика в 1996 году. Затем отучился на аниматора и дорос до анимационного содиректора. Он выпускает т а р и э т ь из страны лелипутов. симпатичную, но не запоминающуюся сказку по роману английской писательницы Мэри Нортон Добывайки. В том же году г и б л и прочно обосновывается в мире видеоигр, создав в колаборации л с японской студией Level 5 п р о ф е с с о р Лейтон й о к а w Уотч ролевую игру Нинокуни. No На игровой консоли Nintendo DS появляются прорисованные персонажи, но в более полную версию. которая выходит в следующем году на PlayStation 3, включаются на этот раз настоящие оригинальные к о р о т к о м е т р а ж н ы е ролики, которые пунктиром проходят через весь этот проект и двигают сценарий. Эти вставки были выполнены аниматорами г и б л и Семь лет спустя в работе над продолжением Нино Куни 2 инициаторы проекта хотели продолжить совместную работу. Но студия не стала официально принимать участие в этой затее по причине изменения экономической модели управления. Тем временем многие сотрудники гибли, вступают в игру. Среди них художник Ёсиюки Мамосы и композитор Дзёхисаиси. В июле 2011 года горами Идзаки выпускают второй свой фильм со склонов Какурика, адаптация одноименной манги 1980 года. Фильм вышел более сдержанным и в то же время успешным. Тем не менее, горами я е д з а к и еще предстоит пройти долгий путь, чтобы получить признание. 2013 год становится весьма плодотворным для студии Гибли. Медзаки Старший и Такахата в это время заняты созданием своих последних, как они считали, полнометражных картин. Летом выходит Ветер крепчает. За ним в ноябре сказание о принцессе Кагуя. У этих двух потрясающих фильмов тематика в чем-то перекликается. Мидзаки словно создает приносящую нравственное очищение притчу, которую сложно понять и, соответственно, оценить неискушенному зрителю, а Такахата знакомит зрителя с неспешно развивающимся сюжетом, за основу которого взята японская сказка. Между выходами двух этих фильмов Мидзаки организовывает пресс-конференцию, чтобы официально объявить о своем уходе на пенсию. В следующем году Йонабаяси замещает его на выпуске «Воспоминаний о Марни», малоубедительной экранизации романа Джоан Гейл Робинсон. Через несколько месяцев он уходит из г и б л и чтобы с несколькими ветеранами студии основать Понок. На которой в 2017 году он поставит Мэри и в е д ь м и н ц в е т о к В 2014 году он помогает с созданием Ронии, дочери разбойника, 26-серийного анимационного сериала, поставленного Горами Эдзаки. Это экранизация одноименного романа Астрид Линдгрен, вышедшего в 1981 году. Задуманный как компьютерная 3D версия, он страдал от плачевного качества. Как с технической, так и со сценарной точки зрения. В 2016 году студия Гибли экспериментирует с Красной ч е р е п а х о й Это утонченная анимационная лента, поставленная м и х а и л е м Дюдаком Девитом в совместном производстве с французскими студиями Wild Bunch и Why Not Productions. Это сказка без слов, не совсем японская. Эдакая вариация на тему приключений нового Робинзона Круза. Примечание. По этой причине большинство художников, которые принимали участие в работе над фильмом, французы. В то же время чувственность, элегантность и способ выражения происходящего через музыку приближены к манере Исао Такахаты, даже при том, что режиссер Михаэль Дюдак Дэвид воплощает в краткометражных фильмах свою точку зрения. Надо отметить, что как раз Исао Такахата и консультировал режиссера фильма и контролировал работу над р а с к а д р о в к а м и Конец примечания. Хотя некоторые предрекали студии медленную смерть без притока молодых авторов, в этот же год поговаривали о ее возможном закрытии. Гибли не просто оставалась на плаву. В 2017 году на своем официальном сайте она объявила о наборе молодых аниматоров для работы над новым фильмом Хаяо м и я д з а к и р а б о т а по контракту, который заключался на три года с возможностью продления, Началась 1 о к т я б р я того же года с полугодового обучения техникам анимации студии. Помимо отсутствия опыта у сотрудников, стоит отметить и поразительно низкую зарплату, указанную в объявлении, даже для этой профессии. Ежемесячная зарплата в 200 т ы с я ч йен, 1600 е евро по курсу того года. В ноябре 2017 года в студии произошла серьезная реорганизация. С президентского поста ушел Кодзи Хасина. Он был заменен на Киёфуми Накадзиму, до этого бывшим директором музея Гибли. Хасина становится председателем совета директоров Гибли, а директором музея назначают Кадзуки Анзая, ранее отвечавшего за выставки в музее. Тосиотсу д з у к и остается во главе студии. Все трое представляют ее управляющий состав. На сегодняшний день, на момент написания книги, методы работы для большинства фильмов остаются традиционными. Вся работа, за редкими исключениями, ведется вручную в технике 2D, в то время как подавляющее большинство западных студий поддались соблазну компьютерной анимации. Примечание: в 2021 году студия выпустила свой первый 3D фильм «Ая и ведьма». Пришлось и им обратиться к этой технологии. Книга вышла в 2018 году, поэтому автору об этом известно не было. Конец примечания. Это началось после приобретения Disney студии Pixar в 2006 году, к о т о р а я в 2013 году з а к р ы л а свою последнюю 2D студию. Возможно, в этом отчасти и заключается очарование героя в г и б л и их характерный и узнаваемый облик. Как бы то ни было, труд художников становится частью ореола уважения вокруг японской культуры на Западе. Интересно отметить, что, несмотря на успех фильмов, мы видели, что он был выдающимся. Гибли всегда отказывалась от искушения упростить производство ради получения большей прибыли. Студия предпочитала создавать новые оригинальные работы. Как бы то ни было, уже долгие годы. Стоит сложный вопрос поиска достойных преемников, тех, кто бы мог встать на одну ступень с Мидзаки или Стакахатой. Хиромаса Ёнебаяси, неудавшийся преемник. Хиромаса Ёнебаяси родился 10 июля 1973 года в н а н а и т и префектура Исикава. В Канадзаве, японских Альпах, он обучается на дизайнера. В 1996 году Хиромаса поступает на работу в студию Гибли в качестве художника-фазовщика и попадает на выпуск «Принцессы м о н о н о к и (1997 год). Как ведущий аниматор, он участвует в производстве фильмов Гиблис (2000 год) и «Унесенные призраками» (2001 год). Становится главным аниматором двух к о р о т к о м е т р а ж е к для музея Гибли, затем ведущим аниматором в х о д я щ е м з а м к е 2004 год. И ассистентом главного аниматора в сказаниях Земноморья 2006 год. Ведущим аниматором в рыбке пони на утёсе 2008 год. Известны его работы и с другими студиями. Это фильмы Оборотни 1999 год, Эксперименты Лейн 1998 год, а также Монстр 2004 год. В 2010 году г и б л и д о в е р и л а ему первую режиссерскую работу над фильмом м а р и э т ь из страны Лелипутов». Примечание: в свои 37 лет он стал самым молодым режиссером в истории студии. До этого самым молодым был Хироюки Морита, который в 38 лет снял свой фильм «Возвращение кота». Конец примечания. В 2014 году он закрепляется на режиссерской позиции с воспоминаниями о Марни. Вскоре после выхода воспоминаний о Марни в марте 2015 года й о н ы б а я с и Бояси объявляет о своем уходе из студии после 18 лет успешной и верной службы. Однако он утверждает, что намерен продолжить заниматься мультипликацией. Йонабаяси присоединяется к студии Понок, где выпускает фильм «Мэри и ведьмин цветок». в д о х н о в л е н н о й эстетикой Гибли, в Японии в широкий прокат лента вышла летом 2017 года. Ёнэ Баяси, технически подкованный аниматор, он предан и по олимпийски спокоен, вдумчив, но упрям. По словам самого Мидзаки, он первый режиссер, сформировавшийся в школе Гибли. Его фильмам, возможно, не хватает душевности, чтобы встать на один уровень с работами наставников. Публика не спешила его принимать. Уход я на б о я с и из студии объясняется его позицией относительно Мэри и ведьминого цветка, которую не поддержал Тосио Судзуки. Вероятно, эта работа была слишком близка тематике, которая уже затрагивалась и развивалась в предыдущих фильмах студии.